Любослав скоро управился и без лишних почестей вошел в палаты через княжеский ход позади стола. Радвир с готовностью поднялся и опустил голову в почтительном поклоне. Вся дюжинная знать быстро вскочила с мест. Дробыш вальяжно поднялся, одарил великого князя долгим взглядом, поджидая, пока неспешно и шумно поднимутся его бояре, и только тогда склонил голову. «Доброго здравия, Дробыш!» Сдержанно поприветствовал Любослав. Вот уж кого не ожидал встретить в дюжине. Что поделать, развел руками Дробыш. В Рую великие князья не часто заезжают. Князь занял приготовленное ему место и устало отломил кусок каравая. Дробыш поглядел на него и заговорил: "От же великий князь награйский решил такой крюк дать? Вымокли вон под дождем, на дружине твоего глянуть больно". Он кивнул в сторону волка, да и сам умаился. «Руя же ближе!» «Проведал, что в Руи нынче бояр отмахнулся Любослав. Дробыш громко-визгливо рассмеялся, так что даже перекрыл музыку и прочий шум. «Эх, а я-то дурень поверил, когда мне сказали, что ты прямиком на дюжину идешь. Выходит, я тебя подвел?» Любослав молчал. Зато Радвир не стал сдерживаться. «Вам, руйцам, это привычно. Милое дело, я бы сказал». «Напрасно пытаешься меня оскорбить, сосед?» Как говаривал мой отец, тульяр мудрый, слово оружие тех, у кого больше ничего нет. Мудрый. Видать, за мудрость он на весь вергой прославился, как тулёк монетка. Не спорю, — Дробыш отхлебнул вина. В сложные годы он принимал решение, подбросив золотой. Рассказывай это детям. Уж дюжина прекрасно знает, каких золотых ему подбрасывали, чтоб он принял сложное решение, и сколько раз, полагаясь на рую, князья награйские получали нож в спину, а дюжину молотили жернова войны. «Так раз ты знаешь, чего стоит город после войны отстроить, то должен и понимать, насколько важно сохранить его», — ударил по столу Дробыш. Любослав поднял руку. «Хорош!» — устало осадил он. Поймите честь, вы оба! Как дети правослова! Постыдились бы хоть князя!» «Дробыш!» — Любослав повернулся к руйскому князю. «Стало быть, ты здесь из-за меня?» «Надеюсь, важное дело заставило твоих бояр ожидать меня до полуночи. Как ты заметил, дорога была не из простых, я порядком устал и не испытываю радости от ваших ссор. Дело мое чрезвычайно важно, но я бы хотел вести беседу в более укромном месте. Говори сейчас, но не ори, как ты привык», — велел Любослав. «Что ж, слыхал я, великий князь, что ты не просто так в награй поехал и неспроста решил в грате задержаться». — Понимаешь, о чем я? — Не понимаю. — Продолжай. — Дробыш наиграно удивленно поднял брови и откинулся на спинку своего высокого стула. — И о том, что не может быть две столицы в одном княжестве. Всегда должен быть кто-то главный. И ежели награ и грата теперь объединились, то нужно решить, кто кому будет подчиняться. Любослав потер лоб. — И ты решил, что сейчас мы тут и выберем то, что тебе больше по душе? Дробуш пропустил мимо ушей колкость только простодушно улыбнулся. «Хотелось бы, только слухи ходят нехорошие». Он замялся, стараясь различить перемены в лице великого князя, но тут остался невозмутим. «Что, опоила тебя баба Градская, и худая затея твой поход?» «Тебе-то что с того?» — не вытерпел Радвир. Награ и Грато есть одно теперь, как духи завещали. Будет теперь грата на Граю подчиняться, как и тысячи лет до войны». Платить дань, дослушать князя-старшего, как я и как Подгорск, как колот. «Вот тут не торопись!» — тихо погрозил Дробыш. Он словно ждал этого возмущения, и его аж распирало от радости, когда он заговорил дальше. Я вот слыхал, что не так важно теперь великому князю, что там в духе завещали. Сказывал мне мой колдун, что закончится его затея страшной войной. Наш великий князь решил, что время на граю преклониться перед Гратой. «Брешешь!» — скричал Радвир, и что я из сил ударил по столу. — Ты все сказал? — тихо произнес Любослав, даже не глядя на Дробыша. — Руйский боярин, довольный собой, — облокотился на стол и дерзко ответил. — Да, и теперь скажи мне, великий князь, изыди! — прошепел Любослав. Дробыш переменился в лице и замер с открытым ртом. — Что? — Я сказал, катись отсюда, чтоб глаза мои тебя не видели. Любослав говорил тихо, выговаривая каждое слово, точно гвозди забивал. «Позволь, но я гость дюжины», — возмутился Дробыш, — «а я великий князь Награйский и Градский, и если ты запамятовал, напомню, дюжина, как и руя, часть великого горного княжества. Уж не знаю, грать или ли ты себя относишь или к Награю, теперь оно едино, и я велю тебе покинуть этот дом и этот город. Ты достаточно нанес оскорблений моему брату и мне». Я не намерен терпеть это дальше. Любослав поднялся и громко объявил. Отныне Руя будет платить двойной мыт и в Грату, и в Награй. Каждой столице. Я велю руйскому боярину и людям его покинуть дюжину, чтобы к рассвету духу вашего не было в городе. Дробыш медленно поднялся из-за стола, рукой указал своим боярам тоже встать и, растягивая слова, тихо произнес. «Что ж, чем дальше, тем интереснее. Поглядим». «Поглядим!» В тишине, воцарившейся после речи Любослава, был слышен каждый шорох, и отчетливо раздалось каждое его слово. Дробыш отвесил поясной поклон. «Благодарю, великий князь, за честь! Благодарю тебя, боярин дюжины, за и кров!» Высоко задрав лысеющую голову, Дробыш прошествовал между столов к выходу. Он громко отстукивал сапогами каждый шаг, подметая пол длинными рукавами и платьем из голубой парчи. Его бояре в замешательстве наспех раскланивались и торопливо семенили следом. Стоило слугам затворить дверь, Радвир указал музыкантам продолжать. И тут же звуки музыки утонули в возбужденном многоголосии. «Кажется, он не шибко расстроился», — тихо произнес Радвир. «Точно того и ждал. Поглядим, как он запоет лет через пять, когда распробует, чего стоит верность и длинный язык». Любослав отломил кусок от сочной бараньей ноги. Нет, ну каков подлец, продолжал тихо кипеть Радвир. И как язык-то его поганый повернулся такое сказать. Выдумал же грязные сплетни, чтоб на гра Грате он не выдумал. Любослав устало глянул на Радвира. Откуда этот черт прознал, я не знаю. Но именно потому я хотел заехать к тебе, брат. Правда, думал обсудить завтра на свежую голову. Радвир испуганно подпрыгнул и уставился на брата. Ты не шутишь? Да как так? Чтоб Грата? Я знаю, что ты меня не выдашь, но молва уже бежит наперед нас. Почему именно Грата? Почему же не Награй? Потому же, почему Грата перестала подчиняться великому княжеству Награйскому сотни лет назад? Их положение выгоднее. Они ближе к Гвенешу, Арградону, Лордеру. Путь через Градку короче, чем пока Ширляю и Стреле. Но Награй завещали нам духи, едва сдерживаясь, чтоб не закрещать, возразил Радвир. Как можешь ты его предать? Только награйский князь может подчинить награйских каменных змеев. Речь не о предательстве. Награй будет нежиться в тени могучих спин каменных змеев вдали и в покое. Хорошо. Родвир сложил руки на стол. Ты великий князь, тебе виднее. Мне не положено оскорблять твою часть непокорством. Надеюсь, ты хорошо обдумал все и решение принимал сам. Любослав внимательно поглядел на брата. Ты намерен все сплетни обсудить? — Значит, в чем-то он все же солгал, — облегченно вздохнул Радвир. Любослав коснулся плеча Радвира. — Благодарю за пир и богатый стол. Путь сюда занял больше четырех дней. Погода нам не благоволила, я устал. Прошу распорядись, чтоб мой уход не шибко-то заметили за столом. Завтра к ночи мы отправимся дальше. На рассвете зайди ко мне, есть о чем потолковать. Он поднялся из-за стола и пошел к княжескому ходу. За дверью его уже поджидал Ярош. Воевода был едва ли суши волка, но успел уже почистить одежды и сапоги. Рядом с ним стоял хмурый Микол. «Милослав и волк свободны», — объявил Ярош. Старый боярин покровительственно похлопал в Лаксана по спине. «Пойдем, боец». Слыхал, что князь говорит. «Завтра в путь, так что лучше нам быстрее найти, где там наших на сон уложили» влаксан шагал рядом с Милославом, чувствуя, как громко хлюпает в сапогах вода. «Разве не каждый себе ночлег продумывает? Братец, ты же награйский сокол, мы подали князя. Ежели князь в тюрему княжьям, а мы на другом конце города, какой от нас толк? Это пусть гратичи со слугами по городу разбредаются, а нам положено место».